«Так ты же теперь можешь варьировать свое состояние от энергетической формы духа до реальной физической оболочки, вполне идентичной плоти живого существа!» Наивно вспомнил Макс то, что и подразумевали члены команды, приглашая Рогира на роль разведчика. Простодушный технарь умилился. «Как вовремя Элька наколдовала! Проникнешь призраком, а дальше материализуешься!» Первичный анализ атмосферы проведёшь, местность обследуешь. «Я разве сказал да?» Удивился Рагира тому, что парень уже составляет для него план действий. «Так ты отказываешься?» Оторопела и разочарована, как ребёнок, которому только показали и тут же спрятали новую игрушку, жалобно спросил Шпильман, Ероша свои многострадальные волосы. Брови приподнялись печальными домиками, Кончик носа напротив обвис. «Нет, я согласен», – вздохнул Рагира, понимая, что поломаться для проформы или поторговаться не получится. Не обижать же милого паренька. Это с Элькой, Лукасом или Рэндом можно было ехидничать в свое удовольствие. Макс же наивная душа ехидство как такового не понимал и сразу терялся. «Надеюсь только, что мне не придется чрезмерно рисковать вновь обретенной плотью». «Каков ваш план, сёры?» «Лукас, а Арагира действительно ничего не грозит?» – уточнила внимательная Мирей, все-таки задав именно тот вопрос, которого так хотел избежать пронырливый маг. «Мадемуазель», – вздохнул месье, на секунду коснувшись пальцами висков, и постарался ответить честно. «Я хотел бы уверить вас в этом, но, увы, поклясться честью не могу». «Никакое физическое воздействие не сможет причинить вреда Сёру Рагира. Но есть ведь и иные чары и силы, предназначенные для воздействия на бесплотные сущности. Призрак слушал мага очень внимательно, сцепив свои прозрачные руки на груди. Естребиный профиль был непроницаем, только посверкивали глаза». «Тем не менее, я надеюсь, что нашему другу не придется подвергаться чрезмерной опасности». Мы просим его войти в узилище не для того, чтобы воевать вместо нас. Его задачей станет лишь осмотреться и будя на то уля сил и спросить у темного, заключенного в стенах тюрьмы, разрешение на аудиенцию для троих посланцев Совета Богов. Я готов поставить на то, что Бог, томящийся в застенках, тоскует не только по свободе, но и по обществу, и какова бы ни была его кровожадность и склонность к жестокости, Власть Совета признает. Темные боги регулярно участвуют в заседаниях Совета. Поддержал мага Девлин, постаравшись стряхнуть с себя ощущение сытой расслабленности. И пусть они не всегда довольны его решениями или согласны с ними, но открыто никогда не выступают против. Совет достаточно силен, чтобы призвать нарушителей равновесия к ответу. Милейшая Сиорита! во взгляде, обращенном на миры, Было тепло и искренняя симпатия. Теперь, став призраком, Рогира неожиданно осознал, что может позволить себе те человеческие привязанности, которым так долго не давал власти над собой, будучи человеком из плоти и крови по форме, но, по сути, лишь тенью короля Ильтарии, Тем, кто служит государю и стране, а потом уже себе. «Ваша забота и тревога необыкновенно льстят, но, поверьте, — Я даю согласие на эту забавную авантюру вовсе не из желания героически жертвовать собой. Сёр Лукас прав. Я не слишком рискую. Во всяком случае, рискую не в пример меньше вашего. Кроме того, должность библиотекаря хоть и весьма мне по нраву, но иногда нет ничего приятнее, чем ощутить свежий ветер риска. Тоскуешь по старым временам, а, Рогира? Подколол призрак Аррент? Нет. Но вы не менее интересны. Поволчьи усмехнулся вальяжный Сеор и из-под его вежливой маски проглянула суть записного дуэлянта и искателя приключений. И я с удовольствием поучаствую в деле. В таком случае, Сеор, отправляемся в зал совещаний и переносимся к узилищу? Лукас встал. А пока вам лучше обрести плоть. «Я не знаю, как отреагируют границы Алтарана на мою попытку переправить сквозь них призрак». «Сочтут его контрабандой и остановят на таможне», – сострила Элика. «Главное, чтобы не распилили. Голова туда, а все остальное сюда». Рагира, не желавший проблем с таможней, принял разумное предложение. Мысленно огласив свое желание, в следующую секунду Сиор обрел вполне привлекательное плотское обличье. Хаотическая магия продолжала успешно действовать. «Вы действительно желаете говорить с темным?» Убедившись, что посланцы Совета Богов не шутят и всерьез намереваются придерживаться своего невероятного плана, с изумлением, к которому начали примешиваться пока еще не оформившиеся, смутные подозрения пробормотал Нал. «Разумеется», — ответил любимым словечком Рагира Лукас, слегка поклонившись воину. Маг не собирался вдаваться в детали, в том числе потому, что еще сам не знал деталей. «Но он ведь само воплощение зла, творец кошмаров, властелин тьмы», попыталась возродить Минтана, не зная, как убедить людей воздержаться от самоубийственного плана. «Драгоценная леди, ваш темный бог действительно является архетипом мирового зла, но лишь для Алтарана и жителей его населяющих. Вежливо, прочистив горло, вмешался в разговор Девлин. «Боги таковы, какими мы их воспринимаем. Поэтому, к сожалению, вам никогда не будет дано договориться с темным, а ему с вами. Вы неосознанно ждете беды и обязательно получите ее. Такие ожидания темные боги всегда оправдывают, ибо такова суть назначенного силами жребия. Чтобы найти выход из тупика, нужно вести игру по новым правилам. «Именно поэтому для решения щекотливых проблем миров и создана команда при Совете Богов. Она нейтральная, не имеющая личных интересов сторона, способная отстраненно взглянуть на проблему и найти такое решение, которое никому завязанному в этом деле не придет на ум». «Именно поэтому на нашу зарплату раскошеливается Совет Богов, а не платит вызывающий помощь мир». Хохотнул Рент не без гордости и ухмыльнулся, представляя, какие штрафы накладывали бы на них в кое-каких мирах, которым пришлось не по нраву выбранная команда решения. «Мы найдем наилучший выход», – постарался утешить алтаранцев Лукас, но Элька не дала ему этого сделать, завершив фразу «за мага». «Но не факт, что вы лично и ваша твердыня сочтете его таковым. Для нас главное, чтобы в вашем мире дела наладились». «И наши возражения не имеют никакого значения», догадалась Минтана впервые за все время, пока гостила в уютном волшебном доме, почувствовав себя чужой. «Мы вас выслушаем, но поступим по-своему», беспечно пожала плечами Элька и встала с колен из Гала, оказавшихся на удивление удобнее многих кресел. «Не переживайте, верьте в судьбу», мягко тронул за плечо Минтану Теллин, и, кивнув на компанию, прошептал. «Их избрали боги, шестерых во всей вселенной, для того, чтобы они трудились в мирах. Если Алтарану не помогут они, то никто не поможет». Вольно, не вольно ли, но Метаморф подобрал именно те слова, какие нужно было услышать колдунье. Она поблагодарила его взглядом и немного приободрилась. Спор, не успев разгореться, затих и, покинув гостиную, Компания вышла в коридор. «А вы куда направились, ребята?» Руки Эльки уперлись в грудь метаморфов, вознамерившихся вместе со всеми пройти в зал совещаний. «Передали все, что нужно?» «Да», — согласился Девлин, моментально сообразив, в чем дело. Метаморф потупился и расшаркался. «Благодарим за трапезу и приятное общество, дорогая леди. Нам было необыкновенно приятно вас повидать, Но теперь пришла пора покинуть ваш гостеприимный кров. Теллин выглядел как побитый бродячий пес, которого на пару минут пустили погреться в теплый подъезд и вновь выгнали на мороз. Нал и ментана в брезгливом недоумении смотрели на девушку. Зато команда и призрак были почти спокойны, не считая легкого напряжения в ожидании очередной выходки Эльки. Куда это вы собрались, на ночь глядя? удивился Рент так что даже перестал на мгновение тасовать колоду. Но... Э, попытался оправдаться растерявшийся Девлин, беспомощно озираясь. Метаморф не знал, что и думать. Вроде бы Элька их явно выставляла за дверь. Но почему тогда задавал вопросы белобрысый парень-вор? Неужели они с братом невольно стали причиной конфликта между посланцами Совета Богов? «Никаких, но...» э, – категорично объявила хаотическая колдунья – уперев руки в бока и грузно постукивая ножкой. Еле на ногах держится, в лунатиков играют, зевают так, что сейчас рот порвут, а все куда-то уйти порываются. Завтракали вчера, а спали, небось, вообще на прошлой неделе. Вон комната для гостей с двумя кроватями и одной ванной. Девушка развернула метаморфов лицом к дверям и подтолкнула в нужном направлении. «Марш туда!» «И чтобы мы вас больше до утра не видели», а то к кроватям привяжем. Правда, Гал? «Истинно», — согласился воин, очень довольный тем, как трепетно стала относиться к чужому режиму Элька, а значит, появилась надежда, что когда-нибудь она начнет его соблюдать и сама. Для начала хотя бы ложиться спать вовремя, а не засиживаться с книгой далеко за полночь. Частенько, когда воин гулял вечерами по саду, он видел огонек в спальне девушки и ее саму на кровати — увлеченно перелистывающую страницы за страницей очередной книги. Небось, какую-нибудь романтическую легенду о проклятых вампирах. Шторы на окнах беспечная хаотическая колдунья задергивала через раз, а с тех пор, как обзавелась летучей мышью, еще и окна открытыми оставляла. Благодарно улыбнувшись всем и даже не став возражать для проформы, метаморфы убрели спать. Теллин при этом смотрел на Эльку с такой жаркой благодарностью, словно она подарила ему ключ от сокровищницы какого-нибудь дракона и остров на экваторе, а невозможность спокойно выспаться в тепле и уюте. «Бедолаги!» – шепнула Мирей от всего сострадательного сердца, жалея бесприютных пареньков. «А давайте их оставим», – предложил Рент. Так часто бродяжничавшись сам и заработал удивленный с изрядной долей восхищения взгляд эльфийки. «Пускай живут. Место у нас навалом. Самобранка всегда накормит. Да и работа у ребят, можно сказать, смежная. С ними веселей будет. Хорошо, когда есть куда возвращаться». Задумчиво кивнул Гал каким-то своим мыслям и почесал место, где когда-то был шрам, исцеленный божественной силой Даримана. "Я не против", улыбнулся Лукас, ответив просто, без своих обычных выкрутасов. "Значит, мне маленького мордодральчика завести не дал, а аренду аж двух метаморфов разрешил дома держать к крысу в придачу". Шутливо надулась Элька на воина, стукнув его кулачком в грудь. "Будьте же справедливы, мадмуазель», – заметил Лукас, иронично выгнув бровь. Месье изгал не возражал, когда вы завели нам библиотекаря «Во всяком случае, не возражал сильно!» «Я сам завелся!» – съехидничал Рагира. Чуть оскорбленный сравнением с домашним питомцем, призрак вскинул голову и расправил плечи. «И, кажется, на это никто из вас не жаловался, Сиора и Сиориты!» «Конечно, не жаловались! Ты очень полезный в хозяйстве, Рагира. Мы без тебя еще лет сто в библиотеке бы не разобрались!» – горячо заверила Сиора Гарсида Элька – Смиряясь с очевидной логичностью заявления мага и перестала дуться на гала.